Виоланта. Уже на следующий день, чтобы как-то отвлечься от терзавшего нас горя, бабушка стала рассказывать мне разные истории. Руальд Даль, ведьмы. Финолло уговорил Фаррида пойти в замок вместе с ними. Ну и отлично, шипнул он Мэгги. Фарид займет на время этого болованного малолетнего бандита. И у нас будет возможность спокойно поговорить с Виолантой. Внешний двор в это утро, словно вымер. Лишь валявшиеся там и сям засохшие ветки и раздавленные пироги напоминали об отгремевшем празднике. Слуги, гончары, конюши, давно вернулись к своим обычным занятиям, и все же в замке царила гнетущая тишина. Стража пропустила их без единого слова, узнав Финоллю. Во внутреннем дворе. Им встретилась группа мужчин в серых одеждах. «Цирюльники!» — пробормотал Фенолио, озабоченно глядя им вслед. «Их тут столько, что они могут насмерть залечить целую дюжину больных! Ничего доброго это, конечно, не предвещает!» Слуга, встретивший Фенолио у дверей тронного зала, был бледен и, похоже, всю ночь не спал. Жирный герцог слег в постель еще во время праздника, устроенного для внука, и с тех пор не вставал. Тихо сказал он Финоллю, он не ест и не пьет, и послал гонца к каменотесу, который работает над его саркофагом, чтобы тот поторопился. К Виоланте их все-таки пропустили. Жирный герцог не желал видеть ни невестку, ни внука. Сюрюльников он тоже отослал прочь. С ним оставался лишь Тулио, его паж с махнатым лицом. Она снова там, куда ей запрещено входить. Слуга говорил шепотом, как будто больной повелитель мог услышать его из своих покоев. На каждом углу, в бесконечных коридорах замка, на них глядели с высокого постамента статуи Козима. Эти мраморные глаза внушали Мэгги еще больший страх с тех пор, как Фенолио посвятил ее в свои замыслы. — Тут все каменные фигуры на одно лицо! — шепнул ей Фарит, но не успела Мэгги объяснить ему, в чем дело, как слуга жестом пригласил их подняться по винтовой лестнице. «Что, Бальбулус по-прежнему дорого берет за то, что пускает Виоланту в библиотеку?» — тихо спросил Фенолио, когда их вожатый остановился у дверей с латунной табличкой. «Бедняжка уже отдала ему почти все свои украшения», — прошептал в ответ слуга. «Чему тут удивляться? Он ведь жил раньше во дворце ночи. Все, кто родом с той стороны чаще, отличаются алчностью». Это каждый ребенок знает. Все, кроме нашей госпожи. «Войдите!» — откликнулся на его стук недовольный голос. В помещении, куда они вошли, было так светло после всех этих темных коридоров и лестниц, что Мэгги невольно зажмурилась. Дневной свет падал из высокого окна на ряд пюпитров, украшенных драгоценной резьбой. Человек, стоявший перед самым высоким пюпитром, был не молод, не стар, с черными волосами и карими глазами, глядевшими на них не особенно приветливо. «А, черный шелкопряд», — сказал он, недовольно откладывая в сторону заячью лапку. Мэгги знала, для чего она нужна. Мо ей это много раз объяснял. Пергамент становится мягким, если потереть его заячьей лапкой. А еще тут были краски, названия которых она всегда просила Мо повторить. Скажи еще раз. Мэги так часто данимала его этой просьбой, потому что ее завораживали эти звуки: золотистая охра, лепест лазурь, фиолет, малахитовая зелень. Почему они до сих пор такие яркие? Мо, спрашивала она, им ведь уже столько лет. Из чего они сделаны? Иму объяснял ей. Рассказывал, как делали все эти чудесные краски, которые и через сотни лет сияли так, будто их украли у радуги, потому что книжные страницы защищали краски от света и воздуха. Он говорил, что для малахитовой зелени растиранные цветы дикого ириса смешивали с желтой окисью свинца, что красную краску добывали из пурпурных улиток и вшей. Сколько раз они рассматривали вместе миниатюры в какой-нибудь драгоценной рукописи, которую Мо очищал от грязи веков. Ты только посмотри на эти завитушки, Мэгги, говорил он ей. Представляешь, какую тонкую кисть или перо надо иметь, чтобы выписать такое? Он часто горевал о том, что сейчас уже никто не умеет делать такие вещи. И вот она видит их собственными глазами. Перья тонкие, как волосок. крошечные кисточки, целую связку в блестящем глиняном кувшине, кисточки, которыми можно изобразить на пергаменте или бумаге цветы или лица величиной с пулавочную головку, предварительно увлажнив пищевой материал гумми-арабиком, чтобы краска лучше держалась. У нее чесались руки вытащить из связки одну кисточку и прихватить с собой для мо. Хотя бы ради этого ему стоило пойти со мной, думала Мэгги. чтобы попасть в эту комнату. Мастерская художника, украшающего книги, миниатюриста, иллюминатора. Мир Фенолео приобрел в ее глазах двойное, тройное очарование. Элеонор дала бы разрезать себя на куски, чтобы здесь оказаться, подумала Мэгги, и хотела уже подойти к Пюпитру, чтобы рассмотреть все получше, кисти, краски, пергамент, но Фенолео ее удержал. «Бальбулос!» Он изобразил что-то вроде поклона. «Как поживаете, высокочтимый мастер?» В его голосе явно слышалась насмешка. «Чернильный шелкопряд пришел к госпоже в Виоланте», — пояснил слуга. Бальбулус указал на дверь позади себя. «Вы знаете дорогу в библиотеку, хотя ее, пожалуй, пора переименовать в склад забытых сокровищ», — он слегка пришептывал. Язык у него спотыкался, а зубы, как будто в арту не хватало места. Виоланта сейчас рассматривает последнюю мою работу, насколько она способна там что-то разглядеть. Это изготовленный мною список историй, которые вы сочинили для ее сына. Признаться, я с большой охотой использовал бы этот пергамент для других текстов, но такова была воля Виоланты. «От души сожалею, что вам приходится растрачивать свое искусство на такие пустяки», ответил Фенолио, не удостоив и взглядом работу, которой был занят Бальбулус сейчас. Фарид, похоже, тоже не интересовался миниатюрами. Он глядел в окно, за которым голубело небо, ярче всех красок, налипших на тонких кисточках. Зато Мэгги очень хотелось посмотреть, насколько искусен Бальбулус в своем ремесле и по праву ли он держится так высокомерно. она тихонько шагнула вперед и увидела окаймленную листовым золотом иллюстрацию. на ней был изображен замок между зелеными холмами, лес, роскошно одетый всадник, рой фей вокруг и белый олень, пускающийся в бегство. никогда еще Мэгги не видела такой миниатюры. она светилась как витраж, как окно в пергаменте. ее тянуло склониться над миниатюрой. рассмотреть во всех подробностях лица и изгорать цветы и облака, но Бальбулус смерил ее таким ледяным взглядом, что девочка покраснела и отошла. Поэма, которую вы вчера принесли, сказал Бальбулус скучающим тоном, снова склоняясь над своей работой. Очень хороша, если бы вы почаще писали в этом роде. «Но вы, я знаю, предпочитаете сочинять истории для детей или песни для пестрого народа. Зачем? Чтобы ваши слова разносил ветер? Слова, передающиеся из уст в уста, недолговечнее мошки, лишь записанное слово «вечно». «Вечно?» — Фенолио произнес это так, словно в жизни не слыхивал ничего смешнее. «Вечным, Бальбулус, не бывает ничто». А для слов не может быть лучшей доли, чем раздаваться в устах Шпильмана. Да, конечно, они при этом меняются, поются то на один, то на другой лад, но разве это не замечательно? История, которая при каждом повторении предстает в новом одеянии, что может быть лучше? История, которая растет и покрывается почками, словно живая. А взгляните на те, что зажаты между книжными страницами. Конечно, они, может быть, живут дольше, но ведь дыхание приходит к ним лишь тогда, когда кто-нибудь открывает книгу. Это звук запертой в тюрьме переплета, и лишь человеческий голос пробуждает его к настоящей жизни. И тогда со страниц сыплется искры бальбулус, тогда слова вылетают в мир свободные, как птицы. Да, может быть, вы правы, и бумага дарует им бессмертие. Но что мне до этого за дело? Разве сам я тоже буду вечно жить между крышками переплета вместе с моими словами? Какая чушь! Мы не бессмертны, и этого даже прекраснейшие слова изменить не могут. Разве не так?» Бальбулус слушал его с неподвижным лицом. «У вас весьма необычные взгляды, — чернильный шелкопряд, — заметил он. «Что касается меня...» Я высоко ценю бессмертие моей работы и ни в грош не ставлю Шпильманов. Но вам, пожалуй, пора к Виоланте. Она наверняка скоро уйдет отсюда, чтобы выслушать жалобы какого-нибудь крестьянина или ворчание торговцев по поводу разбойников, из-за которых дороги стали небезопасны, стало невозможно достать сносный пергамент. Его воруют, а потом продают на рынках по неслыханным ценам. Вы представляете себе хотя бы приблизительно, сколько коз нужно забить на каждую из ваших историй? Примерно по одной на каждый двойной лист, сказала Мэгги. Бальбулус снова смерил ее ледяным взглядом. Умная девочка. Он говорил таким тоном, что похвала звучала обидно. А почему так много? Потому что эти кретины, пастухи. Гоняют стада по репейникам и чертополоху, не думая о том, что шкуры нужны как пищевой материал. Я же вам все время говорю, Бальбулус, сказал Финолио, подталкивая Мэгги к дверям библиотеки. Бумага, будущее принадлежит бумаге. Бумага, Бальбулус презрительно фыркнул. Господи, чернильный шелкопряд, я все же не думал, что вы до такой степени сбрендили. Не перед честью. в скольких библиотеках Мэгги побывала Смо. Многие из них были больше, чем у жирного герцога, но более красивой она никогда не видела. По этой комнате все еще угадывалось, что когда-то она была любимым местом хозяина замка. Здесь стоял лишь один беломраморный бюст Козима, перед которым лежали розы. Ковры, украшавшие стены, были красивее, чем в тронном зале. Люстры пышнее. цвета более теплые, потому что предстала ее глазам в мастерской Бальбулуса Мэги догадывалась, какие сокровища ее здесь окружают. Книги на полках были прикреплены цепями и обращены наружу не корешком, как в библиотеке Элленор, а обрезом, потому что там находилось название. Перед стеллажами стояли пюпитры, предназначенные, видимо, для новейших поступлений. На них лежали книги на цепи, как и их сестры на полках. И закрытые, чтобы лучи света не падали на произведения Бальбулуса. Окна библиотеки были к тому же завешены плотными гардинами. Очевидно, жирный герцог знал, как губительно действует на книги солнечный свет. Лишь два окна были открыты его разрушительным лучам. Перед одним из них стояла уродина, склонившаяся над книгой так низко, что казалось, она водит носом по строкам. Бальбулус рисует все лучше Бриана, сказала она. Он одурил от жадности, жемчужина за то, чтобы пустить вас в библиотеку вашего свекра. Служанка Виоланты стояла у другого окна, глядя на улицу, а юный наследник престола тянул ее за руку. Бриана, ныл он, пойдем, мне скучно, пойдем во двор, ты обещала. На эту жемчужину Бальбулус купит новые краски, а иначе откуда ему взять денег? Золото в этом замке выдают теперь только на статуи покойника. Виоланта вздрогнула, когда Финоллио прикрыл за собой дверь и с виноватым видом спрятала книгу за спину. Но напряженность исчезла с ее лица, когда она узнала неожиданного посетителя. Финоллио, она откинула с албомышины серые пряди. Как вы меня напугали! Родинка у нее на щеке была похожа на отпечаток звериной лапы. Финоллио улыбаясь. Сунул руку в мешочек, висевший у него на поясе. «Я вам принес кое-что?» Виоланта с жадностью схватила красный камушек. Руки у нее были маленькие и пухлые, как у ребенка. Она торопливо достала из-за спины книгу и поднесла Берилл к глазу. «Прианна, пошли, а не то я велю остричь тебе волосы!» Якопа схватил служанку за волосы и потянул так сильно, что она вскрикнула. Мой дедушка всегда так делает. Он велит обривать наголо комедианток и тех женщин, которые живут в лесу. Он говорит, что по ночам они превращаются в сов и кричат под окнами, пока человек не умрет в своей постели. Не смотри на меня так, прошептал Финолли на ухо Мэги. Не я выдумал этого дьяволенка. Эй, Екопа! Он подтолкнул локтем Фаррида, пока Бриана пыталась вытянуть свои волосы из маленьких кулачков. «Смотри, кого я тебе привел!» Якопа выпустил волосы Брианы и посмотрел на Фарида без всякого энтузиазма. «Меча у него нет!» — заметил он. «Меча? Еще не хватало!» Фенолио поморщился. «Фарид? Огнеглотатель!» Бриана подняла голову и взглянула на Фарида. Но Якопа казался по-прежнему равнодушным. «Какой замечательный камень!» — тихо сказала его мать. «Якопа» — «Якопа» — «Якопа» — «Якопа» — «Якопа» — «Якопа» — «Якопа» — «Якопа» — «Якопа Мой прежний был совсем не так хорош. Я с ним все вижу, Брианна, каждую букву. Я рассказывала тебе, что мама, когда учила меня читать, для каждой буквы придумывала песенку. Кусает котик букву К, закруглый красный кончик. Зрение у меня уже тогда было плохое, но она крупно писала буквы на полу или выкладывала их из цветочных лепестков и камушков. А, Б, В. Пастух уснул в траве. Нет, ответила Брианна, вы мне этого никогда не рассказывали. Екопа все еще разглядывал Фаррида. Он был на моем дне рождения, сказал наконец малыш. Жонглировал факелами. Но、ну, это ерунда, детская игра. Фарид смотрел на него так высокомерно, словно он, а не Екопа, был герцогским сыном. Я умею еще разные штуки. Но ты, наверное, для них пока маловат. Мэги заметила, что Брианна украдкой улыбнулась, вынимая заколку из своих ржаватых волос и закалывая их заново. Это получалось у нее очень грациозно. Фарид засмотрелся на нее, и Мэги поймала себя на том, что ей хочется иметь такие же красивые волосы, хотя она не была уверена, что ей удастся так же изящно манипулировать заколкой.、К、счастью, Икопа отвлек внимание Фарида. Он откашлялся и сложил руки на груди, подражая деду. «Покажи! Не то я велю тебя высечь!» Эти слова, произнесенные тоненьким детским голоском, звучали смешно и в то же время страшнее, чем из уст взрослого. «Да неужели?» — на лице Фарида не шевельнулся ни один мускул. Он явно научился кое-чему, сожи рука. «А что я с тобой за это сделаю? Как ты думаешь?» Якопа от таких слов на мгновение онемел, а потом хотел броситься за помощью к матери, но тут Фарид протянул ему руку. «Ладно, пошли!» Якопа заколебался, и на мгновение Мэгги захотелось взять Фарида за руку и уйти во двор вместе с ним, вместо того, чтобы слушать расспросы Финолео о мертвеце. Но Якопа ее опередил. Его маленькие бледные пальчики крепко вцепились в смуглую руку Фарида, В дверях он обернулся с выражением обычного довольного мальчишки. Он мне все покажет, ты слышала? Гордо спросил он, но мать даже не взглянула на него. Да, это удивительный камень, прошептала она. Если бы он еще был не красный и у меня было их два для обеих глаз. Я как раз работаю над таким приспособлением, но еще не нашел подходящего стекольщика. Финолли осел на один из стульев, стоящих между пюпитрами. На их спинках красовался старый герб — лев, еще не плачущий горючими слезами. Изертая кожа сидений красно речиво свидетельствовала о том, сколько времени проводил здесь жирный герцог, пока горе не заставило его разлюбить даже книги. Стекольщик? Зачем? Виоланта взглянула на Финолли сквозь бирюл. Казалось, один глаз у нее из огня. Стекло можно отшлифовать так, что оно поможет вашим глазам гораздо лучше, чем камень. Но стекольщики в омбре никак не могут понять, чего я от них хочу. Да, я знаю, здесь только каменотесы и скульпторы по-настоящему владеют своим ремеслом. Бальбулус утверждает, что к северу от непроходимой чаще даже приличного переплетчика не найдешь. Переплетчика я бы вам могла подыскать». невольно подумала Мэгги и на мгновение ей до боли захотелось, чтобы Мо оказался здесь. Уродина снова уставилась в свою книгу. В овладениях моего отца есть отличные стекольщики, сказала она, не поднимая головы. Он велел застеклить несколько окон в своем замке. Для этого ему пришлось продать в солдаты сотню крестьян. Цена оказалась ей, видимо, очень сходной. Не нравится она мне, подумала Мэгги. бродя от пюпитра к пюпитру. Переплеты лежавших на них книг были редкостной красоты, и ей страшно хотелось спрятать хоть одну себе подплатье, чтобы спокойно рассмотреть потом в комнате Фенолио, но цепи были вделаны прочно. — Не спеши. Смотри, что хочешь. Уродина обратилась к ней так неожиданно, что Мэгги вздрогнула. Виоланта все еще держала у глаза красный камень, который невольно напомнил Мэги кроваво красное украшение, сверкавшее в носу змеи голова. Дочь, наверное, и сама не знает, как много в ней от отца. Спасибо, пробормотала Мэги, открывая одну из книг. Ей вспомнился день, когда Мов впервые показал ей, как открываются старинные переплеты. Попробуем, Мэги, открой, сказал он. указывая на книгу, чьи деревянные створки были заперты латунной застежкой, она растерянно посмотрела на него, а он подмигнул ей и с силой ударил кулаком по краю между застежками. Они распахнулись, как маленькие рты, и книга открылась. Книга, которую открыла Мэгги в библиотеке жирного герцога, совсем не казалась старой. На пергаменте не было пятен плесени, ни жук, ни книжный червь. не касались ее страниц в отличие от книг, которые обычно реставрировал Мо. Время было немилосердно к пергаменту и бумаге, слишком много у них было врагов, и тело книги увядало с годами, как и человеческое. Вот мы и видим, Мэги, говорил ей Мо, что книга это живое существо. Если бы она могла показать ему то, что видела тут. она бережно переворачивала страницы и все же не могла до конца сосредоточиться, потому что ветер доносился от двора голос Фарида словно клочок другого мира. Мэгги защелкнула застежки переплета, прислушиваясь к тому, что происходило под окнами. Финолло и Виоланта все еще говорили о неискусных переплетчиках, не обращая на нее ни малейшего внимания. Мэгги подошла к одному из занавешенных окон и выглянула из-за гардины. она увидела обнесенный стеной сад, грядки покрытые цветами, словно радужной пеной, и Фаррида, стоявшего между ними и жонглировавшего огнем, совсем как сожерук, когда она впервые увидела его огненное представление в саду у Элеонор, перед тем, как он ее предал. Яко повесело смеялся и хлопал в ладоши. Он испуганно отпрянул, когда Фаррид заставил факелы крутиться огненными колесами. Мэгги невольно улыбнулась. Да, Сожирук действительно многому его научил, хотя пламя взлетало у Фарида еще не так высоко, как у его учителя. «Книги? Да нет же! Говорю вам, Козима никогда сюда не заходил!» Голос Виоланты вдруг зазвучал резко, и Мэгги обернулась. Он не видел ничего хорошего в книгах. Он любил собак, мягкие сапоги, быстрого коня. Бывали даже дни, когда он любил своего сына. Но я не хочу о нем говорить. С улицы снова донесся смех. Бриана тоже подошла к окну. Этот мальчишка, отличный огнеотталтатель, сказала она. Правда? Ее госпожа подняла на девушку близорукие глаза. Я думала, ты не любишь огнеотталтателей. Ты вечно говоришь, что они ничего не умеют. Нет, этот правда хороший, куда лучше коптимаза. Голос Брианы звучал хрипловато. Я его еще на празднике заметила. Виоланта, сказал Финолио с плохо скрытым нетерпением, время ли теперь говорить о мальчишке жонглирующем огнем? Козема не любил книг, это бывает, но вы все же могли бы рассказать мне о нем побольше. Зачем? Уродина снова поднесла к глазу бирюл. Оставьте наконец Коземов покоя. Он умер. Мертвые не могут оставаться среди живых. Почему никто здесь не хочет этого понять? А если вы надеетесь услышать о какой-то его тайне? У него не было тайн. Он мог часами рассуждать об оружии. Он любил огнеглотателей, метателей ножей и бешеный голоб в ночи. Он ходил смотреть, как кузнец кует мечи. Он часами фехтовал со стражей на дворе, пока не овладевал всеми приемами не хуже их самих. но если ему приходилось слушать песни Шпильманов, он начинал зевать после первой же стrophы. Ему бы не понравились стихи, которые вы о нем написали. Возможно, песни о разбойниках пришлись бы ему по вкусу. Но что слова могут быть как музыка, что сердце от них начинает биться быстрее, этого он просто не понимал. Даже казни интересовали его больше, чем стихи, хотя он никогда не был таким любителем этого зрелища, как мой отец. Неужели? В голосе Финоллю звучало удивление, но отнюдь не разочарование. Бешеный голубь в ночи, промармотал он. Быстрые кони. Почему бы и нет? Уродина отвернулась от него. Брианна позвала она. Возьми вот эту книгу. Если я скажу Бальбулусу несколько лесных слов о его миниатюрах, он, наверное, позволит нам взять ее на время с собой. Служанка с отсутствующим выражением взяла книгу и снова подошла к окну. «Но народ его любил, правда?» Финолио поднялся со стула. «Козимо был добр к простым людям — крестьянам, беднякам, комедиантам». Виоланта провела ладонью по родинке на щеке. «Да, его все любили. Он был очень красив. Как было его не любить? Но что до крестьян...» она устала потёрла близорукие глаза знаете что он о них всегда говорил но、ну, почему они все такие уроды безобразные лица безобразная одежда когда они являлись к нему со своими тяжбами Коземат честно старался быть справедливым но ему было смертельно скучно он каждый раз не мог дождаться когда все это кончится и можно будет снова идти к отцовским солдатам к лошадям к собакам Финоле умолчал Вид у него был такой растерянный, что Мэгги стало его жалко. «Может быть, он теперь не захочет, чтобы я его вычитала?» — подумала она и на секунду почувствовала странное разочарование. «Пойдем, Брианна!» — приказала уродина, но служанка не двинулась с места. Она зачарованно смотрела вниз, на двор, как будто никогда в жизни не видывала огнеглотателя. Виоланта, нахмурившись, подошла к ней. «На что ты так уставилась?» спросила она, выглядывая в окно. Он, он делает из огня цветы, пролепетала Брианна. Сначала они у него как золотые почки, а потом расцветают, как настоящие цветы. Я такое уже видела однажды, когда была совсем маленькая. Замечательно, но нам пора идти. Уродина круто повернулась и направилась к двери. У нее была необычная осанка. потупленная голова и гордо выпрямленная спина. Брианна бросила последний взгляд на двор и поспешила за своей госпожой. Когда они вышли в мастерскую, Бальбулус растирал краски: голубую для неба, краснокоричневую и бурую для земли. Виоланта что-то зашиптала ему на ухо, вероятно, это были похвалы. Она показала на книгу, которую носила Брианна. Я Прощаюсь с вами, ваше светлость, сказал Финоллю. Да, да, идите, ответила она. И когда в следующий раз придете меня навестить, не задавайте мне вопросов о моем покойном муже, а лучше принесите одну из песен, которые вы пишете для комедиантов. Они мне очень нравятся, в особенности о том разбойнике, что не дает спокойно жить моему отцу. Как там его зовут? Ах да, Перепел. Лицо Финоллио слегка побледнело под темным загаром. Почему? Почему вы думаете, что я автор этих песен? Уродин рассмеялась. Вы, видимо, забыли, что я дочь змеи-глава. У меня, разумеется, есть осведомители. Вы испугались, что я скажу отцу, кто пишет эти песни? Не беспокойтесь, мы с ним не так много разговариваем. И потом... Его гораздо больше интересует человек, о котором идет речь в этих песнях, чем тот, кто их написал. И все же, будь я на вашем месте, я бы пока оставалась по эту сторону чаще». Фенолио поклонился с вымученной улыбкой. «Я запомню совет вашей светлости», — сказал он. Окованная железом дверь тяжело захлопнулась за ними. «Проклятие», — пробормотал Фенолио. «Проклятие! Проклятие!» «А что такое?» — Мэгги с тревогой посмотрела на него. «Ты о том, что она сказала о Козима?» «Ерунда! Не в этом дело! Если Виоланта знает, кто пишет песни о перепеле, то уж Змееглаву это тем более известно. У него осведомителей куда больше, чем у нее, а если он не захочет оставаться по ту сторону чаще...» «Ну ладно...» Может быть, мы еще успеем что-нибудь предпринять. Мэгги, прошептал он, ведя ее вниз по узкой винтовой лестнице. Я ведь как-то говорил тебе, что написал перепела с одного человека. Угадай, с кого? Он выжидательно посмотрел на нее. Понимаешь, я люблю брать для своих персонажей образцы из жизни. Продолжал он заговорщическим тоном. Не все писатели так делают, но у меня они получаются тогда гораздо живее. Я беру от настоящего человека выражение лица, повадки, походку, голос, иногда родинку или шрам, то да сё, и персонаж обретает плоть и дыхание, так что всякий, кто о нём читает или слышит, видит его перед собой как живого. Для перепела выбор был невелик. Он должен быть не стар, но и не слишком молод, и, конечно, не толст и высокого роста. ведь герой не может быть низеньким толстиком или уродом, то есть в жизни, конечно, может, но не в книге. Нет, мой перепел должен быть высок и стройен и располагать к себе людей. Финолиос молк. Сверху послышались торопливые шаги, и над ними на грубо высеченных ступенях показалась Брианна. Простите, сказала она виновато, оглядываясь. Похоже, она выскочила сюда без позволения хозяйки. Но. «Этот мальчик! Вы не знаете, кто научил его так жонглировать огнем?» Она смотрела на Фенолио с таким выражением, словно больше всего на свете ей хочется получить ответ, и в то же время она боится его услышать. «Не знаете?» — переспросила она. «Не знаете, как зовут этого человека?» «Сожирук», — ответила Мэгги вместо Фенолио. «Его научил Сожирук». И лишь произнеся это имя во второй раз, она поняла, кого напоминает ей лицо Брианы и рыжеватый отлив ее волос.